Глава 61. Марк держал Марию за руку, все еще сомневаясь, что поступает правильно. Для тех, кто перемещался впервые и потом еще долгое время, эти прыжки во времени и мирах были крайне сложны. Он должен был помочь ей в первые часы, а скорее всего дни, чтобы прийти в себя. Марк вспомнил, как переместил Наташу и как им обоим было плохо. Если уж на то пошло, Он не был таким уж отпетым негодяем, — убеждал он себя. Однако получалось плохо. Он понимал, как она стремилась к тем, кого любит, и бесконечно уважал ее за то, что она взяла и отпустила. Ведь могла бы манипулировать, играть на своих чувствах и чувствах Наташи и Лисы. Но не стала. И сейчас готова была рисковать, лишь бы воссоединиться с ними. «Марк, ну немедленно!» «Аскуэроссо!» Марк усмехнулся. Ругательство на разных языках он знал. Сейчас он думал о том, куда им с Марией податься, чтобы ему не пришлось ее далеко нести. В итоге он выбрал все-таки лавку Эбби. Она более-менее могла понять и принять все, что происходит. Там можно устроить Марию и получить хоть какие-то сведения. Ладно, решение принято. Он взял Марию за вторую руку контакта явно не хватало. Ну, конечно, она обычный человек. Когда он с силой притянул ее к себе, то тут же почувствовал увесистую оплеуху. Черт, аж голова загудела. Он застонал и отпустил ее, приложив руку к своей голове. У Марии была довольно тяжелая рука. «Да что ты за идиотка!» — взорвался он. «Я переместить нас хотел, у меня слияния не хватало!» И он снова застонал. Перед глазами даже черные мушки плавали. Мария ошарашенно хлопала густыми черными ресницами. «Марк, прости, я подумала...» «Что? Черт побери, ты подумала! Что я изнасиловать тебя хочу? Больно надо! Теперь отбой!» «Пока!» И он вполне серьезно направился к двери. Мария метнулась за ним и торопливо заговорила извиняющимся голосом. «Марк, ну прости, правда, хоть бы предупредил, я не подумала...» «Оно и видно...» буркнул Марк, почесывая звенящую голову. Мария потащила его обратно, пихнула на диван и засуетилась вокруг него. «Ты приляг. Отдохни. Сейчас пройдет. Воды тебе? Виски?» А дальше она разразилась тирадой на испанском, которую Марк понял лишь наполовину. «Ладно», буркнул он. «Дай полежать. И кофе». Девушка метнулась на кухню, которую до этого прибрала, как в последний раз, и загремела посудой. Вскоре по дому распространился запах свежесваренного кофе. Марк удобно поёрзал на диване и дал себе час-два отмашки. «Не так уж сильно и горит», — подумал он. «Возможно, всё это происходит не просто так. Значит, эта задержка нужна». Он пил кофе, изредка поглядывал на Марию, которая виновата и преданно смотрела на него, и думал «Думал. Чего он хотел от этого перемещения?» «Натали уже не простит его и не полюбит. Время ушло. К Лисе?» «Конечно, он хотел обнять свою девочку, но знать, что у твоей же дочери отец конченый мерзавец?» «Такое себе ощущение. Значит, ему нужно было завоевать прощение Натали. Только это. И Марию этот груз он собрался тащить с собой не просто так». Это была взаимовыгодная сделка. Марк усмехнулся сам себе. Наверное, поздно уже становиться порядочным человеком, раз о сделке. Взглянул на Марию. Та сидела, притихшая виноватая. Куда девалась вся ее бесшабашность и отчаянность? Такой же потерянный человек. Но он ей поможет. А может быть и Натали, если ей будет нужно. Все. Вставай резко поднялся он. «Не реагируй ни на что. Попытайся всеми фибрами впиться в меня». Тут он усмехнулся. «Я бы помог тебе в этом, но оставим это на сладкое». Мария наконец-то начала понимать его сарказм и с готовностью подошла к нему. Ей бы только обнять их двоих, родных, Наташу и Лису. А Марк... В этот момент она очень пожалела его невольно, ведь она стремилась туда где его любят а он и мария отпустив все обиды обхватила его руками и закрыла глаза молодец девочка последнее что услышала она пробуждение было кошмаром из кошмаров ей казалось что из нее вынимают внутренности все кружилось вокруг нее белый потолок очень белый потом постель жесткая Лён? Этот неотбелённый лён, казалось, ей тёрся о кожу, как тёрка, на которой она обычно натирала овощи. «Как же больно! Как же тошнит!» «Пить!» — прошептала она, хотя на самом деле она уже долго кричала «Пить! Пить!» и не могла сделать ни глотка. «Мистер Марк, неужели не должно было пройти уже?» Это была Эбби, которая помогала Марку восстанавливать Марии уже вторые сутки. Марк сжал зубы. Господи, ее мучения невероятны, смотреть на это было невыносимо. Ему нужно было найти Натали, но он не мог оставить Марию. Спасибо Эбби, которая ежеминутно находилась рядом и помогала простыми житейскими способами — снять жар, дать воды — а он сам держал Марию за руку и пытался передать ей хоть чуть-чуть своих сил. Однако их было недостаточно, он и сам еле держался. На третьи сутки лихорадка спала, и Мария стала понемногу приходить в себя. Обессиленный Марк лежал с ней рядом, подниматься и идти в свою комнату у него не было сил. Когда Мария впервые ясно посмотрела на него и спросила «Получилось!» Он опустил гудящую голову на подушку и прошептал сам, не зная кому. «Спасибо!» И провалился в глубокий сон. Медленно-медленно Энна Джеймс подошла к окну. На небе сверкали звезды, то затухая, то снова вспыхивая. Она приложила руку к теплому стеклу, и вспомнила всех, кого оставила в прошлых своих жизнях, а тех, кого она старалась не вспоминать. Она знала, что уходит. Знала, что никого сейчас рядом не будет. И Энет загадала. «Пусть яркие звезды на небе — это будут ее дети. Звезды чуть дальше — внуки» а те, которые самые-самые яркие — правнуки. Почему-то так. Ей стало очень жаль, что она не увидела Лису, не подержала ее на руках. Зато она точно увидела ее в этих звездах и порадовалась из последних сил, что вернулась Наташа. Последней ее мыслью было «Пусть эти беспокойные дети спасут наконец-то друг друга». В эту ночь Энет Джеймс не стала.